«Куда ты едешь?» — с вновь затеплившейся надеждой спросил Вернер, когда Генрих вдруг свернул с главного шоссе. «Эта дорога лучше, да и вряд ли длиннее», — сказал Генрих. Ночь была темная. Зажженные фары вырывали из темноты частичку соснового леса. В небе висел тоненький серп луны. Генрих ехал очень медленно, и шлемящее беспокойство в груди у Вернера росло. «Остановимся здесь», — сказал он с давленным голосом. Пройдёмся немного по лесу, а? Давай, согласился Генрих. Остановил машину, выключил свет. Они пошли в лес. Было сыро, довольно холодно и очень темно. Хорошо пахло землёй и соснами. Стояла глубокая тишина. Они двигались неслышно по рыхлому сырому, неровному грунту. Лишь изредка, когда они наступали на хворост, раздавался сухой треск. Дул лёгкий ветерок. Вернер иногда спотыкался в темноте. Вдруг Генрих схватил его. В первую минуту Вернер подумал, что Генрих хочет поддержать его, но Генрих рванул его за ногу так, что он ничком плюхнулся на землю. Ты с ума сошёл? Что ты делаешь? крикнул он. Генрих, не отвечая, схватил его за шеиворот и стал вдавливать его голову в землю. Вернер начал задыхаться. «Ты всадил Каперу нож в живот, ты убил Бертольда. Так вот, знай же теперь, каково тому, кого убивают?» Он говорил тихо, прерывисто, ожесточенно. И все глубже и глубже вдавливал лицо Вернера в землю. «Теперь тебе конец», — приговаривал он. «Они скажут, что ты издох за твое национальное дело. На меня никто не подумает. Они скажут, что тебя прикончили коммунисты. Может быть, это будет тебе утешением?» «Но смерть есть смерть, и никакие речи Фугезанга тебе не помогут». Он давил все крепче и крепче. Вернер брыкался изо всех сил, но не мог высвободить руки, не мог перевести дыхание. Внезапно Генрих отпустил его, соскочил со спины. «Вставай!» — скомандовал он. Но долговязый лежал и не двигался. «Вставай!» — крикнул он ему вторично и ревком поднял его. «Тряпка», — сказал он. Вернер встал, жалкий, дрожащий, с исцарапанным сучьими лицом, весь в крови, с глубоким шрамом во весь лоб, с головы до ног, облепленной влажной землей. «Стряхни с себя грязь и идем», — приказал Генрих. Резкостью он прикрывал овладевшее им чувство беспомощности, подавленности. Он хотел разделаться с этим субъектом, но ему не удалось. «Идем». Подгонял он долговязово. Он повёл его к машине. Они ехали домой молча. У первого трамвая Генрих садил Вернера. В чёрном альтыровском кресле в своей квартире на Фридрих-Карл-штрассе сидит Маркус Вольфсен. Поужинали скудно: хлеб, масло, весьма сомнительный слой масла. Госпожа Вольфсен крепко держит теперь в руках каждый пфенниг, строжайшим образом контролирует семейную кассу. Сегодня вечером она снова высказывает Маркусу своё мнение. Теперь и Нафствинька это делает. Внушительно, но не повышая голоса. Нет необходимости, чтобы её слышали в соседней квартире у царки. Вольсен понимает её, говоря она хоть шёпотом. Она уже тысячу раз повторяла всё это. Надо убираться отсюда, надо бежать. Соседки, чуть ли не у всех у них мужья нацепили свастику. пока еще разговаривают с ней, если никого поблизости нет. Но стоит кому-нибудь показаться, как они сейчас же обрывают разговор. Госпожа Хаппигард полагает, что будет еще гораздо хуже. Все в один голос советуют ей уехать. Но как и куда? На текущем счету у них 2674 марки. Если бы ее в свое время слушали, если бы больше экономили, если бы Маркус неизвестил, не роскошествовал так с обстановкой. У них было бы теперь 4-5 тысяч марок. Взять, например, вольтеровское кресло. Конечно, она понимает, это был случай, находка, она понимает. Но если у человека нет денег, надо уметь отказаться и от самой выгодной покупки. Маркус Вольсон не прерывает ее. Когда попадаешь в беду, женщина всегда забирает силу и всегда забирает. Она все раньше знала. Старая история. Только зачем она так безбожно преувеличивает? Четыре или пять тысяч марок. Никогда бы им не наскрести такой суммы. Единственная роскошь, которой он за всю свою жизнь позволил себе, это его новый фасад. Но тогда положение было несколько лучше. Тогда они выбрасывали людей только из вагонов, а не из страны. Господин Вольсен... делая трубкую попытку остаться оптимистом. Из немецкой мебели он вылетел, верно. Но разве он плохо устроен теперь у господина Апермана? Однако оптимизму Вольфсона больше не на что опереться. Все остальное, сплошной мрак, против него ведут травлю. Упаковщик Гинкель требует, чтобы Вольфсона выставили за дверь. Господин Аперман уже пострадал на этом деле. Господин Оперман держал себя очень порядочно. Но долго ли он сможет отстаивать Вольфсона? Допустим, он его отстаивает, но жизнь всё равно потеряла всякую прелесть. Ей ему суждено так жить до конца дней своих, то лучше сразу отравиться. Старые петухи несомненно искрипят его. Это только вопрос времени. Они к нему хорошо относятся, но вынуждены сделать это. Контракт на квартиру тоже не возобновят. Маркус Вольфсн живёт как бы на развалинах. Квартира, так сказать, уходит у него из-под ног. Они, безусловно, найдут пути и средства, их туда истечь фения контракта, вселить в его квартиру господина Цельхава, шурина Царнки. В сущности, теперь во всех флигелях этого огромного дома под тесплож живут господа Царнки. Подлинный господин Царнке не затрудняет себя теперь даже угрозами по отношению к соседу. При встрече с господином Вольфсоном он лишь поднимает руку и восклицает «Хайль Гитлер!» И Маркус Вольфсон вынужден ответить таким же «Хайль Гитлер!» «Вы, кажется, что-то сказали?» потихается иногда Царнке, и Вольфсон волей-неволей повторяет «Хайль Гитлер!» А то, что рассказывают все, и коллеги в магазине, Име многочисленные еврейские знакомые, нельзя слушать без содрогания. Но господин Вольфсон не всего не хочет слушать. Ведь стоит с кем-нибудь поделиться слышанным или самому выслушать какую-нибудь историю, как неожиданно негадно, окажется в концентрационном лагере. Да и Мария приходит домой, нафинённая всякими историями, офинкверными историями, которые рассказывают ей шёпотом знакомые её брата Морица. Но Маркус Вольфсан отмахивается, протестует, велит Маризе молчать. Он ни под каким видом не желает слушать эти рассказни, которые могут довести человека до тюрьмы. Действительно ли рассказни? Вольфсан упорно настаивает на этом. Он хочет, чтобы так оно было. Но однажды, возвращаясь поздно вечером из магазина, где происходил очередной учёт товара, Он увидел в центре города перед каким-то старым домом автомобиль, один из тех огромных автомобилей, на которых носились обычно нацисты. Они зажгли фары, так что улица была ярко освещена на большом расстоянии. Но Уолсон Рифл было тут же податься назад. Потом сообразил, что это может показаться подозрительным, и он продолжал свой путь по противоположному тротуару. мимо огромной машины, чрезвычайно неприятного и грозного вида, с мощными фарами и под охраной двух человек. Очевидно, в доме обыск, облава или что-нибудь в этом роде. Как раз в ту минуту, когда Вольфсон проходил мимо, они вывели из ворот человека. Маркус Вольфсон не смотрел в ту сторону, самое правильное — идти своей дорогой и не обращать ни на что внимания. Но все же, не в силах сдержать боязливого любопытства, Он чуть-чуть скосил глаза. Господин Вольсон увидел человека в коричневом костюме. Вроде того, какой был на нем. Человека держали трое. Один за шиворот, другой за левую руку, третий за правую. Человек шел, опустив голову. Он был избит до неузнаваемости. На какую-то долю секунды Вольсон увидел его лицо. Желтое, страшное, с огромным и сине-черным пятном на глазу. Маркус Вольфсен не сломял мне молчался об этом эпизоде Марии. Но жёлтое страстное и истерзанное лицо всё время стояло у него перед глазами. С тех пор, возвращаясь домой и сворачивая на Фридрихкарл-штрассе, он всегда со страхом глядел, не стоит ли там знакомая огромная машина. Всю ночь вперивал он в страхе, ожидая, что вот-вот упадут на его окна лучи мощных фар, хотя это было невозможно. Квартира его находилась очень высоко. Он представлял себе, как среди ночи раздастся звонок, и ты их ли не успел подойти к двери, как они вламываются, и хватит тебя дубинкой по глазу. И вот у тебя на лице вздувается пятно, больше-то пятно над картиной, и лицо у тебя желтое, страшное, как у того нехвязного.